Восемнадцатый год, страница 173. Совокупный тоннаж итальянских и ганзейских торговых флотилий этого периода был гораздо больше. Но в X веке западная морская торговля не могла представить чего-либо схожего с русско-византийской торговлей. Итак, если мы рассматриваем ежегодную русскую флотилию в границах королингской коммерции, то должны прийти к заключению, что размеры русской зарубежной торговли были значительно выше западноевропейских объемов этого периода. Описание Константином русской флотилии является ценным источником не только для исследования русской торговли, но также и для изучения русского государства и способа правления в первой половине X столетия. Согласно этому писателю, сердце русского государства находилось в Киеве, и лишь киевский регион назывался в собственном смысле Русью. Все остальное являлось окраинной Руси. Эксо-Руссия состоящие из славянских племен, которые платили дань киевскому князю. Однако было бы неправильным заключить, что все эти земли были просто киевскими колониями. Картина, данная Константином, не полна. Ее можно дополнить свидетельствами из других источников. Прежде всего следует упомянуть, что множество племен подчинились Киеву на различных условиях. Некоторые платили дань в натуральном выражении, другие — деньгами, одни несли более тяжелую, другие — лишь легкую, то есть номинальную повинность. Далее мы должны рассмотреть свидетельство русско-византийского договора 907 года, согласно которому греки обязаны были выделить отдельные фонды для ведущих русских городов Киева, Чернигова, Переиславля и так далее. Как отмечает летописец, в каждом из этих городов властвовал собственный князь. И, разумеется, из преамбулы к русско-византийскому договору 911 года, равно как и из договора 945 года, мы знаем, что ни Олег, ни Игорь не были единственными правителями Руси. Другие князья упоминаются как подчиняющиеся власти великого князя. Итак, мы имеем феодальную лестницу с сюзереном во главе и вассалами внизу. Далее, хотя нам мало известно об отношениях между Киевом и Тмутараканью в это время, из скудных свидетельств мы можем предположить, что последний город все еще управлялся собственным князем Каганом. В любом случае, политическая структура Руси, В первой половине X века, при всей ее примитивности, была гораздо более сложна, чем можно представить, базируясь лишь на свидетельствах повествования Константина Багрянародного. Видимо, степень субординации племенных князей по отношению к киевскому князю в различных случаях варьировалась. Некоторые из них скорее были союзниками, нежели вассалами. Положение князя в провинциях, где дань взималась натурой самим великим князем, возможно, было наиболее тяжелым. Однако даже в таких случаях должно было существовать определенное соглашения относительно доли великого князя в местных налоговых сборах. И если договоренность нарушалась с его стороны, местный князь, очевидно, прибегал к противодействию как мы видим из истории смерти князя Игоря в повести временных лет. Давайте теперь обратимся к Игорю и его политике. Согласно традиции, Игорь был потомком Рюрика, и нет никаких поводов сомневаться в этом. Однако можно предположить, что он был скорее внуком Рюрика, нежели его сыном, как утверждается в повести временных лет. При Олеге Игорь должен был играть всецело подчиненную роль. Он упоминается лишь однажды по поводу его женитьбы, и даже здесь упоминается, что этот союз был организован Олегом.